Используется для получения аскополамина, кое-где дурман культивируется как декоративное растение. Волшебная мандрагора. Чем сильнее и непонятнее действовало растение, тем больше приписывали ему магических свойств, тем больше о нем складывалось легенд и сочинялось небылиц. В этом отношении, пожалуй, ни одному растению так не повезло. как мандраголь. Слишком большая слава оказалась для нее печальной. Те два вида мандрагоры, которые особенно ценились, чуть не исчезли с лица земли. В греческой мифологии Церцея подмешивала мандрагору свои снадобья, чтобы превратить мужчин в свиней. Церкс говорил о мандрагоре как о снотворном и анестезирующем средстве. О ней упоминалось и в Шестодневии и Анна, экзарха болгарского, у Шекспира, Пьеса Хатела, Антоний Клеопатра, Багбет, Ромео и Джульетта, убета. Почему это растение считали магическим? Еще в VI веке до новой эры Пифагор высказал мнение, что некогда в мандрагору, корень которой напоминает человеческую фигурку, и в самом деле превратился в человек. Эта фантастическая гипотеза вскоре стала обрастать всевозможными небылицами. Иосиф Флавий, историк древних иудеев, живший в первом веке новой эры, рассказывал, что мандрагора имеет цвет пламени, светится в темноте и приносит счастье. Добыча ее крайне трудна, так как растение чувствует приближение нечистых людей и удаляются от них. Прикосновение к мандрагоре вызывает немедленную смерть. Ее можно овладеть, окопав землю вокруг корня, которому привязывают за хвост голодную черную собаку. Собаки показывают кусок мяса. Она изо всех сил рвется к нему и выдергивает корень из земли. К этой легенде вскоре прибавили еще одну. Стали утверждать, что Мандрагор обладает целебной силой лишь тогда, когда вырастает под виселицей, если на ней повешен невинный человек. Затем начали утверждать, что при выдергивании Мандрагоры издают душераздирающий крик, от которого люди в страхе погибают. Мандрагори приписывали обезболивающее и снотворное действие. Гален рассказывал, что мандрагоровое вино ввозилось в Рим ежегодно в большом количестве. Военный писатель Древнего Рима Фарантини, 43-й годы Новой Эры, писал о хитрости карфагенян, осуществленной с помощью мандрагорового вина. В третьем веке до Новой Эры на их лагерь напали африканские племена. Лагерь оказался безлюдным. Кто-то из африканцев заметил вино, умышленно оставленное на видном месте карфагинянами. Африканцы наперить вина и впали в глубокий сон, как вернулись и легко уничтожили врага. Святая Абатиса Гильдегарда, жившая в XII веке в построенном на собственные средства монастыре близ Бенгена, и славившаяся как прорицательница, утверждала, что Мандрагору ни на миг не оставляет покоить черт, потому что ее корень похож на грешное существо человека. Гильдегарда, Рекомендовала тут же положить выразы корень в ключевую воду, тогда вся злость и противность из нее вы Она предписывала употреблять соответствующей части фигурки корня от болезней различных частей тела: при головной боли голову, при боли в горле шею и так далее. А если кто-нибудь в плохом настроении и не находит в себе покоя вследствие грусти и печали, пусть положит мандрагору себе в постель свою, чтобы растение от его пота согрелось. Советская фармация, 1930 год, номер 3, страница 22. В Мандрагоре приписывалось большое могущество, и в конце XVI века она исчезла и из аптек, и с европейского рынка, преследуемая собирателями и торговцами ее корней. Рассказы о ней, однако, не прекратились. Наоборот, их стало больше. И так как найти Мандрагору было очень трудно, ее начали подменять разными подделками. Из корней Брионии, переступня Белого, Женьшеня, имбиря, белодонны и других растений вырезали фигурки, похожие на маленьких человечков, вставляли в их голову течменные или просяные зерна и закапывали во влажный песок. Зерна прорастали, голова человечка покрывалась зелеными волосами. Фигурки мыли в вине, наряжали, словно кукол, и продавали за большие деньги, уверяя, что они помогут приоткрыть совесу будущего, приносят счастье, умножают богатство, привораживают возлюбия. В XVIII веке с Мандрагорой познакомился великий систематик Карлинный и назвал ее Атропа Мандрагора.